Отряд «Сигма» представлял собой секретное оперативное подразделение в составе «УПОНИР» — Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. Сотрудники «Сигмы» оберегали или, наоборот, устраняли новые технологические разработки, имеющие жизненно важное значение для безопасности Соединенных Штатов. Отряд состоял из бывших бойцов сил особого назначения, прошедших строжайший отбор и получивших блестящее техническое образование. Таким образом, это было военизированное формирование инженеров, каждый из которых при этом являлся опытным оперативным работником. Или, как любил шутить Монг, друг и напарник Грейт был отряд ученых-убийц. Понятно, что при таком грузе ответственности единственным послаблением директора крова в этот праздничный день был стакан виски, который до сих пор неопустошенный и стоял на перилах крыльца. Пейнтер смаковал его весь вечер. Словно бы, почувствовал на себе взгляд Грея, Пейнтер обернулся и кивнул ему. В бледном свете фонарей директор казался высеченным из камня. Он был в черных брюках и наглаженной льняной рубашке. Резкие черты лица выдавали его наполовину индейское происхождение. Грейв смотрелся в лицо начальника, пытаясь найти хоть какие-то отметины того напряжения, в котором находится в последнее время директор. Как раз сейчас АНБ, агентство национальной безопасности, и ОПОНИР Проводили строгую ревизию внутренней структуры группы Сигма. И на это наложилась эпидемия, разгорающаяся в Юго-Восточной Азии. Поэтому Грей был рад видеть Пейнтера Кроу за пределами подземного комплекса Сигмы. Хотя бы всего один вечер. И все же мысли о работе никогда не покидали директора. В доказательство этого Пейнтер потянулся и, оторвавшись от перил, шагнул к двери. — Мне пора, — бросил он к краю, взглянув на часы. — Думаю, заскочу в управление и выясню, как дела у Лизы и Монг. Двое ученых, Лиза Каммингс и Монг Коккалис, были направлены в Индонезию, чтобы на месте ознакомиться с положением дел. Работающие под прикрытием Всемирной организации здравоохранения, они вылетели в Джакарту сегодня утром. Выйдя на крыльцо, Грей пожал директору руку. Он знал, что это за Лизой Монг, не только как начальника своих подчиненных. В его глаза Грей прочитал беспокойство любящего мужчины. — Не сомневаюсь, с Лизой все будет в порядке, — заверил пентера Грей, поскольку ему было известно, что в последнее время они с Лизой почти не разлучались. есть сток, конечно, не забыла захватить за тычки для ушей. «Храп! Монка способен заглушить рев реактивного двигателя, а что касается новостей, если у вас что-нибудь появится немедленно, дайте знак «Эт».» Пентер остановил его, подняв руку. «Она уже дважды звонила мне сегодня, проверяя, нет ли у меня каких-нибудь известий». Он с залпом допил виски. «Как только что-нибудь будет, я сразу же позвоню ей». Подозреваю, Монг вас все равно опередит, поскольку теперь ему приходится отчитываться перед двумя женщинами. Несмотря на усталость, Пейнтер улыбнулся. Три месяца назад у Кэт и Монг родилась девочка. Очаровательная малышка весом 6 фунтов и три унции, которую назвали Пенелопой Энн. Получив новое задание, Монг пробовал отшучиваться. Что это поможет ему избежать от пеленок и ночных кормлений. Однако Грей видел, как трудно его другу расставаться с женой и крохотной дочкой. Спасибо за то, что приехали, господин директор. До встречи завтра утром на работе. Пожалуйста, передайте мне наилучшие пожелания своим родителям. Эти слова побудили Грея перевести взгляд налево в сторону полосы света, выбивающейся из ворот отдельно стоящего гаража. Его отец удалился туда уже больше часа назад. Сегодня вечером взрывались не только петарды. В последнее время отцу Грея, страдающему прогрессирующей болезнью Альцгеймера, становилось все труднее и труднее находиться в обществе. Он забывал имена, по-много раз повторял одни и те же вопросы. И вот сегодня, зляясь на самого себя, пир старший поссорился с сыном и в гневе закрылся в гараже, где также находилась его мастерская.